Глава третья. Кажется, вечер перестает быть томным. Выстрел повторился. Я слетел с лавки дезориентированный, завертел головой. Что? Где? Решетка? Я в тюрьме? Но за что это? Ведь меня пытались убить. Сориентировался только, когда в коридор спиной вперед вошел амбал в черной куртке до колен с автоматом в маске-балаклаве, сделанной из черной шапки. Следом вбежал в мужичок, тоже в маске, со связкой ключей. «Что ещё за маски-шоу? Вооружённое нападение на отделение милиции, это вам не шутки?» «Как им удалось? Их там целый взвод, что ли? Что им нужно?» «Назад!» — рыкнул мне Амбал, пока Мелкий открывал камеру напротив. Я сосредоточился на одном налётчике, на втором. Амбал жаждал крови, Мелкий боялся и хотел побыстрее отсюда убраться и отпирал камеру напротив, постоянно оглядываясь. «Ага, значит, не что, а кто?» Клацнул замок, скрипнули петли, Не разминая запястье, из камеры вышел высокий, узколицый, короткостриженный парень со взглядом матерого хищника. «Братаны!» — проговорил я, не особо рассчитывая на успех, — вцепился в решетку. «Выпустите, а? А то вообще край!» Мелкий, не глядя, кинул мне связку ключей. Звеня она проехала на середину камеры. «Лови терпила!» Я подождал, пока налетчики исчезнут, подобрал ключ и открыл замок. «Сиди на жопе ровно!» — велел инстинкт самосохранения. Хоть в этой жизни не нарывайся. Но меньше всего я мечтал о ещё одной тихой серой жизни. По совести так по совести. Пусть армия для меня ограничилась военными сборами, собирать, разбирать автомат я научился. И пока остальные будущие офицеры запаса хрены околачивали, стрелял по мишеням. А теперь? Нет, не товарищи в прежнем моём понимании из прошлой жизни, но всё же товарищи в опасности, и мой долг помогать им. «Правда, пока не узнаю, что произошло, непонятно, что делать. Вдруг всех ментов перестреляли нафиг?» «Да нет. Пары выстрелов для перестрелки маловато. Бред какой-то». Я беспрепятственно добрался до опустевшего пункта дежурного, больше похожего на современный в моем мире ресепшн, заглянул за стойку и, не обнаружив трупа, выдохнул с облегчением. Действо разворачивалось на улице. Три милиционера столпились у распахнутой двери. Капитан Тырин целился из пистолета. Незнакомый офицер положил руку на его плечо и прошептал «Не стреляй, промахнёшься, они её убьют». Видимо, случился захват заложника. Похоже, этот Советский Союз ещё дальше от того, который я помнил, и ещё меньше похож на исходник, чем мне представлялось поначалу. Дежурный Гаврилов, сжав окровавленную голову, сидел, опершись о стену. Рядом валялся пистолет. Так, для человека с простреленной башкой он слишком бодр. Похоже, его просто ударили. От грохота крови в висках я перестал слышать прочие звуки. На ватных ногах подошел к ментам, которые глянули на меня и отвернулись, даже не пытаясь прогнать или упрятать за решетку. Перекрывая выезд хамера Газелем, припарковались две черные машины неизвестных марок. Возле ближайшей стоял мужчина без маски, целящийся из пистолета в голову крупной женщины в милицейской форме. Руки гражданка держала над головой. Сам злоумышленник был едва виден за затемнённым стеклом распахнутой дверцы его авто. Причём он, как подсказала эмпатия, жаждал смерти этой женщины и намеревался её прикончить при любом раскладе. Сердце забилось часто-часто. Вот он шанс отличиться и испытать второй особый талант. Я на миг зажмуривался и мысленно сформировал запрос «Хочу быть лучшим в мире стрелком». По позвоночнику будто заструился жидкий огонь, зрение стало чётким, Чувства успокоились. Я сглотнул. Шагнул к Гаврилову, который явно был в шоковом состоянии. Поднял валяющийся чуть в стороне пистолет. Оценив ситуацию, я понял, что мне проще простого перестрелять преступников. Правда, в одиночку я не справлюсь. А как среагируют милиционеры на мою инициативу, богиня его знает. Глаза боялись, а руки делали. Я встал рядом с Тырином, прицелился. «Охренел!» — покосившись, рявкнул капитан Тырин, держащий кого-то на прицеле. «Работаем, товарищ капитан», – прошептал я. «Вы валите амбала с автоматом, потом мелкого. Я возьму террориста с заложником. Стреляем, когда освобождённый преступник сядет в машину». «Ты чего раскомандовался, пацан?» – зло прошипел Тырин. Я поделился планом. «Я стреляю, террорист падает, женщина прыгает вперёд, и милицейская машина защищает её от выстрелов. А если...» Я вскинул пистолет, прицелился в террориста, который, гад, полностью исчез за затемнённым стеклом. а если оно пуленепробиваемое? К тому времени процессия, амбал мелкий и длинный зэки, добралась до второго авто. Длинный плюхнулся на заднее сиденье, любезно распахнутое мелким. Башка моей цели высунулась над стеклом, и я одновременно нажал спусковой крючок и крикнул «Огонь!». Ухнул мой выстрел, следом эхом отозвался выстрел Тырина. Террорист дернулся, заваливаясь. Заложница перехватила его руку с пистолетом, И судорогой палец отправил вверх пулю предназначавшуюся женщине. Потом заложница ударяла захватчика локтем в висок, и вместо того, чтобы спасаться, забрала пистолет, выстрелила пару раз в салон машины и прыгнула назад, прячась за милицейским фургоном. Амбал, прикрывавший отход Длинного, распластался, упав навзничь, а Мелкого капитан Тырин лишь ранил, и он укатил на машине с Длинным. Автомобиль, на котором приехал террорист, остался стоять. Освобождённая заложница расстреляла пассажиров и водителя. Менты засуетились. Группа захвата, которая приняла меня, забегала вокруг хаммера газелей со спущенными колёсами. Я закрыл глаза и съехал спиной по стене. Получилось. А ещё я убил человека. Звуки слились в монотонный гул. В себя меня привела звонкая пощёчина. «Пройдёмте, гражданин Саврамши!» — гаркнул мне в лицо капитан Тырин. Опомнившись, добавил «Ствол верни!» Я вложил табельное оружие ему в руку, а он вернул Гаврилову. Тот что-то пробубнил, а по моей спине ударила пятерня Тырина. Заглянув мне в лицо, он рявкнул. «Это самоуправство! А если бы палец дрогнул, мать-перемать, пацан, ты...» Поток его ругательств, вполне цензурный, но всё же настолько хитро выстроенный, что матерное слово угадывалось в каждой проглоченной паузе, оборвался лишь тогда, когда мы зашли в его кабинет, и я ответил, уже усаживаясь в кресло. «Выбора не было, товарищ капитан», — почти не соврал я. «Они собирались убить вашу сотрудницу». Он бросил на меня хлёсткий взгляд. «Откуда знаешь?» «А вот теперь пришлось врать. Слышал, когда они открывали того длинного». «Длинного?» — передразнил тырем. «Да ты знаешь, чей это сын? Впрочем, ты о себе якобы ничего не знаешь». Буркнув это, он махнул рукой, пожевал губами, а потом ткнул в меня пальцем и тоном государственного обвинителя задал вопрос. Но стреляешь белке в глаз и имеешь выправку офицера. Кто ты такой, гражданин Саврамши? «Гражданин великой страны», — отчеканил я. «Помню, товарищ капитан, что мой святой долг и обязанность защищать родину, ее граждан и помогать правосудию». «Допустим», — хмыкнул он, включая компьютер. И тут я вспомнил, что в коридоре камера, которые должны были зафиксировать, что говорили налетчики. Видимо, этот Ирин и собрался посмотреть. И посмотрел. Звука, на мое счастье, в записи с внутренних камер наблюдения не оказалось. Я выдохнул и откинулся на спинку стула, закрывая глаза. Сцепил в замок трясущиеся пальцы. Без стука в кабинет ворвалась заложница, майор милиции, между прочим, и гаркнула. «Тырин, твою мать, чего расселся? Скоро тут будут все, включая..." Она бросила на меня злобный взгляд, и Тырин объяснил. «Спаситель ваш, товарищ майор! Это он решился на первый выстрел». Женщина опешила, захлопала глазами, но быстро сориентировалась и проговорила. «Выражаю вам свою благодарность!» Я пожал плечами. «Журналистам скажете, что это Гаврилов застрелил террориста. И вам хорошо, и ему премия. Оружие-то я у него взял». Гаврилов! Проглотив букву «В», рявкнул тырин так, что у меня чуть перепонки не полопались. Когда появился мордатый дежурный с волосами, слипшимися от крови, капитан указал на меня. «Сопроводи его в камеру». Чуть смягчившись, Тырин обратился ко мне. «От всего отдела выражаем вам благодарность и приносим извинения за то, что придётся ещё немного посидеть». Меня опять заперли. М да. всё Всё-таки обращение на «вы» — не лучшая компенсация. Не успел я додумать мысль, что то ли Бэтмен из меня не очень, то ли менты, твари неблагодарные. Как явился Гаврилов уже с забинтованной головой, принёс на разделочной доске хлеб, сыр, бледно-розовые кругляши, колбасы, варёнки. треугольную упаковку кефира и сказал извиняющимся тоном. «Ты голоден? Вот». Он просунул угощение под дверь и объяснил. «Мы договорились между собой и всем говорим правду, что это не я застрелил преступника, а ты из моего табельного оружия. Меня по голове тюк, я упал и в отключку. Ты пистолет хвать, ну и все». «Что ж, ожидаемо На камерах-то зафиксировано, если не все, то многое». Стабельное оружие в руках постороннего, тем более задержанного, должностное преступление. «Там журналистов понаприехала мама родная. И начальства какого только нет. Вроде тебя хотят видеть». «Кто? Начальство?» — насторожился я. «Журналисты». «И что мне можно будет рассказывать, кроме того, что вас по голове ударили?» «Правду. Очнулся гипс». Он виновато пожал плечами. «Я представил, как будет выглядеть правда из моих уст. Дорогие граждане!» Я гость из мира победившего капитализма, которому высшая сущность дала второй шанс и два таланта и переместилась сюда. «Доктор, куда вы меня ведете? Что это за инъекция?» «Просто иначе», — продолжил оправдываться Гаврилов. «Ну, если всю правду. Табельное оружие виноват, но подвиг мне приписывать нечестно». Моя челюсть с шумом упала на пол. Хотелось переспросить, не ослышался ли. «Я готов поверить в богиню, в перерождение, в беременную от инопланетян бабку», но не в это. Мент говорит нечестно и отказывается от халявного подвига, а значит и от премий звезд на погонах и орденов. Твою мать, что за рафинированный мир? Не надо мне рассказывать про честного мента, ментов я разных видывал, но честных никогда. Раки на горе животы надорвали, земля икнув сменила полярность. Они тут все такие или только Гаврилова в детстве головой вниз часто роняли? Я представил себя, эдакого бомжа, окружённого журналистами, и выругался. Мент понял мою злость по-своему, похлопал по плечу и сказал с придыханием, «А тебе теперь в газете напишут, по телеку покажут, хорошо же?» «Конечно, если нечего скрывать». Он подмигнул, «Я за одеждой для тебя». Пока его не было, я набросился на колбасу, откусил, прислушался к ощущениям и... зажмурился от удовольствия. Докторская. Едал ей получше, но накатила ностальгия. Вкус был тот же, что в детстве. Сыр тоже удивил. Это был очень приличный пармезан или нечто похожее. Я покрутил в руках треугольник кефира и зубами оторвал верхушку. Выпил почти залпом. Однозначно, жизнь налаживается. Теперь они просто обязаны меня отсюда выпустить. Вскоре вернулся Гаврилов с Тыриным. Капитан протянул мне черные брюки. Я поискал взглядом, где можно переодеться, и плюнул. Они меня голиком видели. Вот же проклятая зажатость. Брюки оказались коротки. Менты переглянулись, и Тырин сказал. «Сойдёт, а по пояс будет фотографироваться, а футболка пусть это остаётся». «Ему бы причесаться, тач капитан», проблеял Гаврилов, но тот махнул рукой и обратился ко мне. «Ну что, Александр, готов?» Я кивнул, пятерней пригладил жёсткие непослушные волосы. «Откуда вы знаете моё имя? Как?» «Идём, товарищ майор потом расскажет». Зовут тебя, короче говоря, Александр Нерушимый. По базе пробили, но это невозможно. Я только появился в этом мире. Или божество позаботилось и создало мне прошлое? Мы поднялись на второй этаж. Тырин постучал в дверь с табличкой «Начальник отделения», и мы вошли в кабинет, где на стене висел все тот же неведомый вождь. Мои мысли, расстрелянные щелкающими фотоаппаратами, разбежались тараканами по закоулкам разума. Я инстинктивно прикрыл глаза, ожидая вспышки, но их не последовало. За лаковым столом сидела женщина-майорша, вырванная из лап террористов. Крашеная блондинка с туго собранным пучком волос. Лицо грубоватое, но не без изюминки. Чуть раскосые глаза, взгляд с поволокой, упрямо поджатые ярко накрашенные губы. На вид лет сорок, вряд ли старше. Кожа на чуть приоткрытой груди и шее выглядела молодой, лицо было хоть и слегка поплывшим, но без пигментных пятен и морщин. Она начальник отделения? Видимо, она уже многое рассказала репортерам, а их было четверо. Пожилая женщина, похожая на сушеную тарань, рыженькая толстуха, бойкая шатенка лет 30 и мужчина с седыми усиками в клетчатых брюках и таком же жилете. Они загомонили, протягивая ко мне микрофоны. Майорша хлопнула по столу и гаркнула. «По очереди, пожалуйста!» Моя спина одеревенела. Я замер под прицелом фотоаппаратов, вспоминая первый свой стендап. Тогда казалось, что каждое слово звучит фальшиво. «Скажите, Александр, а вы правда ничего не помните?» Пошла в атаку шатенка, стараясь подобраться ко мне поближе. «Ничего, я своё имя узнал только что. По...» «Тьфу ты, чуть не ляпнул полицейский. Милиционеры сказали». «Если так, как же вы смогли обезвредить преступника?» Спросила она, деланно озабочена а добавила уже обвиняюще. «Вы не должны помнить, что умеете стрелять?» «Наверное, это мышечная память». ответил я, понемногу набираясь смелости. «Я не был уверен, что у меня получится. Всё как-то само собой произошло. Растерялся, а дальше руки уже сами всё сделали». «Выстрел, надо сказать, был мастерский», подала голос спасённая майорша. «Интересно, откуда такие навыки?» «Не помню». Пожал я плечами, виновато улыбаясь. «Наверное, вы мастер спорта по стрельбе?» спросила старуха-тарань. «Каждому бы так теряться. Так растерялись, юноша». «Что, матерого девиста одним выстрелом уложили?» Она это так сказала, словно тот был кабаном или лосем, а не человеком. «Какая разница, матерый он или нет? Никто не бессмертен». «Не помню», — повторил я. «Просто услышал, как те два преступника говорили, что заложницу в любом случае убьют, и решил выполнить свой долг. Может, мне просто повезло?» «Похвально», — произнес мужчина. «Это героический поступок. Мы все надеемся, что память к вам вернется». Расспрашивали они меня недолго, ещё по разу сфотографировали, и Гаврилов проводил меня в камеру, говоря, «Потерпи немного». «Откуда вы узнали моё имя?» — спросил я. «Документы нашли», — бросил он, уходя. Немного растянулось на несколько часов. Наверное, на место ЧП слетелось начальство всех мастей, а значит, нужно запастись терпением. После еды начало клонить в сон. Я прилёг на лавку, и меня сморило. Сон снился благостный. Море, песчаный берег, лето. Я, Алёна и наш сын, которому лет пять. Но досмотреть сон не дали. Меня вероломно растолкал капитан Тырин. Надо же, сам явился. Товарищ майор хочет с тобой поговорить. Но прежде придётся вернуть мне штаны. И не стыдно жалеть для героя жалкие ношенные штаны, пожурил его я, переодеваясь в спортивный костюм. Мои слова не смутили капитана Тырина. Он забрал брюки и отрезал. Они тебе всё равно коротки. после чего повёл меня на выход, а затем на второй этаж, где пару часов назад я встречался с журналистами. Начальствующая особа, товарищ майор, смотрела в экран монитора, щёлкая мышкой. Когда я вошёл, уставилась пристально. Решив не играть в гляделки, я отвернулся и уселся в кресло напротив рабочего стола. «Ещё раз добрый вечер, товарищ майор». «Добрый, добрый», — задумчиво произнесла она. «Меня зовут Ирина Тимуровна Джабарова. Я очень благодарна тебе за решительность». «А вот как мне тебя звать, парень?» Докладывали, что ты даже имени своего не помнишь. «Чего она хочет добиться?» Выяснили же имя. «Ваши люди вернули мне немного памяти. А ещё я сам вспомнил, что мне 18 лет». Длинная изящная бровь Ирины приподнялась. «Ну-ка, ну-ка, что-то что ты «Нет», — горько сказал я. Очнулся утром голый. Не понял даже где. Где-то на улице, на какой, в каком городе. При мне не было ничего. Попытался узнать у прохожих, где... Как ваши ребята подъехали, затолкали в машину и привезли сюда. Значит так, Саша нерушимый. Картина примерно понятная. Загулял где-то, напоили или напичкали чем-то, ограбили и выкинули. По базе пробили, ни в чём ты не замешан. А после предотвращённого преступления, кого тут только не было, пришлось тебе задержаться. А теперь ты свободен. И всё? Так просто? Я шумно выдохнул, откинулся на спинку стула и улыбнулся. Спасибо, Ирина Тимуровна. А я уж испугался, что мне Новый год в отделении придётся встречать». «А есть за что?» Женщина посмотрела пристально, сощурила глаза. «Никак нет». «Вот и я так думаю. Можно было бы, конечно, помариновать тебя на тему шпионажа, но на шпиона ты не очень похож. Это халтура какая-то, а не шпионаж. Ишь ты, поленились даже одеждой обеспечить. Ещё и без документов отправили. Отлично забросили». Она мелодично рассмеялась, я снова улыбнулся. Ещё шире мои губы растянулись, когда Ирина положила на стол какую-то красную книжицу, явно документ, и подвинула ко мне. «Это твоё?» Всё ещё опасаясь подвоха, я накрыл его рукой, перевернул. На красном фоне золотистый герб Советского Союза, вверху СССР, внизу паспорт. Я такие только на фото видел, в руках никогда не держал. Шершавый на ощупь, открывался он неохотно, словно был совсем новый. «Нерушимый Александр Михайлович». Год рождения – не мой, а вот день тот же – 9 июля. Физиономия не моя, но надо привыкать. Ого, место рождения – село Кунашак, Кунашакского района Челябинской области. Выдан Кунашакским ОВД. Причем в этой реальности паспорта выдавали с 16, а не с 14 лет. «Бдительные граждане нашли недалеко от того места, где тебя взяли и принесли в отделение», – объяснила Ирина Тимуровна. «Пожалели тебя грабители?» «Скорее пошутили. Фамилию сам выбирал? Родительскую сменил на более звучную?» Я мысленно улыбнулся, ее попытки поймать меня на вранье и пожал плечами. «Не помню. Кунашак. Это вообще что такое?» «Может, в селе я родился, а жил в более продвинутом месте?» «Я пролистал до места прописки. Челябинская область, село Кунашак, улица такая-то, дом такой-то, комната четыре. Общага?» Неважно. Важно, что я оттуда выписан». «Побыстрее бы тебя вспомнить, зачем ты сюда приехал, да прописаться, на работу устроиться, иначе...» Она подалась вперёд, и в голосе звякнул металл. Статья 209. Тунеядство. В памяти всплыло, что если гражданин не трудился во благородины более четырех месяцев, ему светила 209-я уголовная статья туниятства и срок от двух до пяти лет. Но мне скорее грозило загреметь в армию, два года терять совсем не хотелось. А вот и неприятные моменты. «Интересно, как тут с налогом на бездетность и сложностями, с которыми сталкиваются неженатые при построении карьеры?» «Тебе хоть переночевать есть где?» — поинтересовалась майорша. «Может, что-то помнишь о родственниках, близких, семья?» Спрашивала вроде бы без особого интереса для проформы, но, посмотрев на нее, я смекнул, что нужно быть очень осторожным, думать над каждым словом, а то и в самом деле в шпионы запишут. Я отрицательно покачал головой. Ирина Тимуровна задумчиво кивнула, поторбанила на маникюренными пальцами по столешнице. Казалось, она ощупывает меня и встряхивает и выворачивает карманы из скорузлого спортивного костюма. Я настроился на Ирину Тимуровну, чтобы понять, чего она хочет, и оказалось, что единственное её желание – поскорее отсюда уехать и лечь спать. «Значит так, Саша, сейчас ты ознакомишься с протоколом и подпишешь его, и отвезу-ка я тебя на дачу, поживёшь пока у меня». а там, глядишь, и память вернётся». «Буду очень благодарен», — улыбнулся я и взял распечатку. «В документе было подробно описано, как я очнулся на улице голой. На втором листе канцелярским слогом изложили мой подвиг. Было лишь одно отличие — контуженный Гаврилов и пистолет, валяющийся на полу. Оставил подпись напротив графы «С моих слов записано верно». Дата стояла 22 декабря 2022 года». Ирина Тимуровна забрала бумаги, положила в ящик, встала. Она оказалась одного со мной роста и богатырского сложения. Грудь, как ведра, задница в два обхвата, ноги колонны, но при этом у нее была довольно тонкая для такой комплекции талия. Вспомнилась, слона на бегу остановят, и хобот ему оторвет. Как бы мой хобот не пострадал. «Тогда идем». Она устала улыбнулась. Окно было занавешено, но даже сквозь шторы просвечивал фонарь. С улицы доносились шум моторов и женский смех. «Еще немного, и я увижу главное кино своей жизни. Какой он? Современный Советский Союз. Главное, потому что в этом фантастическом фильме мне предстоит жить».